Нас уже ждут. Круглый полутемный зал, два полукруга кресел. Послаты адрана я знаю. И еще удается узнать Карата, сидящего в числе девяти других кошей в полукруге. Багир берет меня за руку и ведет к креслам напротив. Рассаживаемся. Мы с Михом в центре, а Рафа и Багир по краям. На лице Теодрана появляется мимолетная тень удивления, а среди кошей слышны перешептывания. «Багир, что-то не так?» «Все нормально, Бри. Просто посторонних обычно усаживают с краю. И мы сразу подчеркнули, что вы не посторонние». «Представляю совету незнакомых вам прежде Михаила и Березку». «У нас нынче гости». Теодран задает тему беседы первой же фразой. «Нет», — Багир качнул головой, — «они члены семьи». «Хм, ты не находишь это странным?» и физиологически не вполне возможным. — Не нахожу. По нашим законам семья в первую очередь слияние. Оно есть. Об этом как раз главный разговор. — То, что ты говоришь, неправдоподобно. Может быть, вы по неопытности приняли за Сента обычную эмпатию? — Позвольте на это ответить мне. Рафа сосредоточена как хищник перед прыжком. Мне даже становится несколько неуютно. Слишком явно витает напряжение в воздухе. Кивок Теодрана. — Папа, расскажи совету, как мы с тобой занимались расшифровкой древних иероглифов на плитах затопленного города Тошинма. — А какое это имеет отношение? Карат явно не ожидал подобной просьбы, однако совет уже повернулся к нему. А кресло-то, оказывается, крутящееся. — И все-таки расскажи. — О чем тут рассказывать? Все знают, что в связи с планами сворачивания посольства мы все ищем для наших детей занятия, которое позволило бы им чувствовать себя полноценными членами общества, будучи запертыми под кислородными куполами на тож. Я решил, что исследование древней письменности может оказаться интересным, Рафи. Какая неожиданная информация. Сворачивание посольства? Купола кислородная? Бакир, это правда? Правда, но уже устарела. Однако совет об этом еще не знает. — Папа, я слышала, поступили снимки еще нескольких новых иероглифических текстов. — Да, я собирался тебе их передать, но тебя не было дома. — Ты мог бы показать эти кадры Михаилу? — Мог бы, они не секретные, но зачем? — Просто покажи. Карат подходит и протягивает Миху свой ком с какой-то фотографией на экране. Рафа молча кивает и закрывает глаза. Смотрю на Миха и обнаруживаю то же самое отстраненно-спокойное выражение лица, которое меня так напугало когда-то в кафе. «Багир, что с ним?» Рафа взяла его тело под свой контроль. У них высший уровень слияния. «Это так выглядит? Значит, когда он со мной встречался в первый раз, она хотела с тобой познакомиться?» «И напугала. Прости, мы не ожидали». «Да ладно?» Тем временем Мих, покрутив в руках ком и рассмотрев картинку с разных сторон, заговорил непривычно высоким голосом «Муарре -э Харуф! а в моей голове зазвучал перевод Багира, «Разведчик пути отправляется сегодня на обгоняющем волны искать ветер для хвоста и водную тропу к закатным землям». И я неожиданно для себя самой вдруг произношу вслух, складывая смыслы воедино. Бегущий по волнам уходит сегодня к закатному краю, по водной тропе, и в воздухе запах дрожит приключений, корабль следопыта с настями запев. На этой надписи все. Мих снова знакомый и привычный возвращает ком отцу Рафы. Совет понял, что сейчас произошло. Рафа оттаяла, подмигивает мне, довольно улыбается и даже, показалось, высовывает кончики языка. В полумраке удивленно мерцают восемь пар глаз. Короткая волна шепота прошла по ряду, а Теодран задумчив. Тоже не ожидал, хотя, видимо, о чем-то догадывался. Карат, верен ли перевод? Я, к сожалению, не знаю древнюю письменность. — С точностью до нюансов смысла. Частью они подобраны... Карат показал глазами на меня березкой. — Вот как? Девочка, хочешь сказать, у вас дуата? Да, а у них, кивок в нашу сторону, тельги. И вы затеяли слияние, не поставив в известность клан? У меня было ваше разрешение на эксперимент по близкому личному взаимодействию с представителем людей. Слияние – максимальная форма близкого личного взаимодействия, и теперь известно, что она возможна. Причем в обоих вариантах сочетания полов. «Ну и что вы теперь собираетесь делать, экспериментаторы?» «Жить!» Рафа говорит, оставаясь полностью неподвижной и даже, кажется, не шевеля губами. «У нас семья». «Семья у вас». Большой корж спокоен, как будто не замечает нервного Рафиного напряжения. «Багир, ответь ко мне, как глава этой самой семьи. Вы собираетесь объявить право особого пути?» Багир молча теребит уха. Ты чего? Держу паузу. А право особого пути — это что? Выделение нового клана, если ключевой интерес принципиально изменился. Теадран, ты же понимаешь, для этого есть основания. Понимаю, но хотел бы услышать прямой ответ. А я хотел бы спросить, каким путем ты собираешься вести посланников? Ты знаешь, мы уже идем по тропе назад, другой нет. Не было. Мягко поправляет Багир. Посол шевельнул хвостом. «Правильно ли я тебя понял? Ты предлагаешь мне вести клан другой дорогой, маленьким шантажом на тему вашего отделения? Совсем-совсем маленьким. Для чего это тебе? Под такие новости ты вполне можешь создать собственный клан. Многие сочтут возможность совместных семей с людьми достаточно любопытным ключевым интересом». И мне придется надолго отвлечься на формирование клана и прочее. Не вижу смысла, если нас не вынудят. И не верю, что ты этого не понял. Тест на адекватность? А как иначе? Посол усмехнулся в усы. Вы становитесь слишком важны в новых условиях. Особенно с учетом ряда проблем. Например. Например, защита ваших человеческих членов семьи. Спецслужбы корпорации «Основы» наверняка постараются до них добраться, если всем станет очевидно, что за ними стоит Тош. Но они люди, и мы не можем официально объявить их своими, не раскрыв информацию о слиянии. Что крайне нежелательно. Но есть другой способ — совместное предприятие. «Поподробнее, пожалуйста», — предложил голубоглазый Кош, сидящий слева от карата. По существующей договоренности между людьми и кашратами, обмен технологиями может происходить в двух формах. Продажа технологий или совместное предприятие. Пока нами использовался только первый способ. Работники-люди нас не интересовали. Но я посмотрел документы. Люди, входящие в такое предприятие, подчиняются законам ТОШа, а не основы. Не знаю уж почему. Я могу объяснить. Давай. Зато знает березка. Расскажите нам. Посол повернулся в мою сторону. Из проданных технологий люди смогли освоить самостоятельно только самые простые, поэтому была очень большая надежда на совместные предприятия, но их не создавалось. Когда в нашем посольстве стали думать, почему так происходит, мой папа высказал предположение, что дело в преданности. На основе считается, что работник должен быть полностью предан той корпорации, в которой работает. И корпорация, соответственно, задействует свои средства для его контроля и защиты. Папа предположил, что Кошам не хватает гарантий преданности со стороны человеческих работников. Эта гипотеза была сочтена вероятной и после обсуждения в документы внесли пункты о выведении всех людей, работающих в совместных предприятиях, из-под юрисдикции основы и передачи их под законы Тоша. Правда, предприятий все равно не возникло. «Мы не видели в них смысла». Однако документы подписаны, и сейчас этот вариант может оказаться хорошим решением. Но готовы ли вы уйти из-под законов основы? Осторожно кашусь на Миха. Он кивает. Мы верим Багиру и Рафе. Иначе бы у вас не было таких уровней слияния. Хорошо. А заниматься это совместное предприятие будет тем медным лесом, который ты, Багир, принес на хвосте? Да, совместное предприятие... «Название надо придумать. Шаг вперед!» Мне почему-то вспомнилось это название из одной древней книжки. «Ладно. Документы для людей будут готовы через полчаса. А пока...» — Теодран обернулся к совету. «Прошу вас сообщить семьям о перемене стратегии в согласии с развитием ключевого интереса клана». Коши задвигались, встали и быстро покинули зал. Остались только мы, Теодран и Карат. Причем Карат задумчиво уставился на свою дочь, зато Теодран рассматривал меня и внезапно выдал. Лиенна говорит, в приемное посольства ожидает роман и спрашивает, когда мы отпустим вас из гостей. Ой, стоило осознать, что из головы вылетели все домашние неприятности, как они моментально возвращаются и разом набрасываются на меня. Ему ответили, что через полчаса вы завершите обзорную экскурсию. Думаю, вам стоит появиться перед отцом уже с заключенными трудовыми договорами на руках. Нахожу руку Багиры, беру в свою, переплетаю пальцы. Вот все и решилось. Остался разговор с родителями. Ожидаемо сложный, но я же теперь не одна. Папа вскакивает с кресла, едва увидев нас, и изумленно встревоженно разглядывает меня. А что я? А, так и не переоделась. В багировых одежках. Ну и пусть. Ребята, сперва говорю я. Так, понимаю, это багир нам обоим сразу транслировал. Карат сразу куда-то увел Рафу, а мы дожидались документов и подписывали трудовые договора. Внятные и простые. Если у Коши все право такое, это просто песня как здорово. Рад видеть вас, Роман. Взаимно, Багир. Как вам наша молодежь? Превосходно. Именно пообщавшись с этими ребятами, мы поняли, что совместные предприятия вполне реальное дело, и самое время создать первое из них. Папа еще раз удивлен, но виду не показывает. Очень Хорошо. А какова будет его специализация? Это просто. Вы ведь наверняка в курсе заказа «Эркан Беним». Да, разумеется. То есть вы полагаете, что заказ реализуем, и вы можете привлечь к нему человеческих специалистов? Вне сомнения, реализуем. Пока, правда, еще не согласовано с метапроекта, но принципиальные договоренности достигнуты. И чтобы иметь возможность действовать официально, создается предприятие «Шаг вперед», «Вот бумаги». Отец, казалось, вообще позабыл о нас, зарывшись с головой в переданные ему листы. Мы с Михом тем временем устроились на диванчике, а Багир за столиком. Папа читал документы минут десять, периодически сверяясь с какими-то данными в своем коме. «Да, все верно». Он, наконец, отложил бумаги и продолжает явно воодушевленной какой-то идеей. Я очень рад, что дело с совместными предприятиями сдвинулось с места. Хочу предложить вам помощь в найме человеческих специалистов. Кто вас интересует в первую очередь? Геологи? Металлурги? Роман, нас не интересуют человеческие специалисты по геологии или чему-нибудь подобному. Они не знают наших технологий и будут бесполезны. Нам хотелось, чтобы в предприятии участвовали люди, понимающие психологию жителей Основы, которые бы отвечали за внешнюю коммуникацию, и мы нашли таких людей. Кош положил перед отцом листки моего и Михова трудового договора. — О, вот как! Вы уверены? Багир зубасто улыбнулся. — Именно присутствие этих ребят привело нас к мысли о создании совместного предприятия. «Да-да, конечно». Отец явно что-то задумал. «Но должен заметить, трудовые договора вступят в силу только после того, как предприятие будет зарегистрировано. И хотя никаких особых проблем не предвидится, это может занять некоторое время». «Я понимаю, но мы надеемся, что за время регистрации эти ребята не окажутся занятыми в какой-либо другой корпорации». Конечно, это просто формальность. А пока будем считать, что они ответили согласием на предложение о работе, но договора еще не подписаны. Иначе быть не может, поскольку работодатель, как юридическое лицо, пока не существует. Я, с вашего позволения, сейчас провожу ребят. Им ведь надо обсудить дома столь серьезный шаг. Отец поклонился Багиру и кивнул нам с Михом на выход. Что-то будет... После проходной папа попросил нас минуточку подождать, забежав в будку охраны. Мих встревоженно глянул на меня, я только пожала плечами. Задержаться пришлось подольше, чем на минуту, но я не обратила на это особого внимания. Слишком много всего случилось, слишком многое требовало обдумывания. Появился папа так же, как и уходил, бегом. «Так, Михаил, ты поезжай домой прямо сейчас. Твоя мать уже звонила нам в посольство, интересовалась, где ты потерялся». «А почему она не позвонила мне? У меня ком все время включен». «Не знаю. Приедешь домой, разберешься». «Я сейчас разберусь». Мих несколько раз пытался связаться с кем-то по комму, но безуспешно. «Почему-то мамин ком не откликается, и квартирный тоже». «Съезди, поглядишь на месте». Папа говорит вполне безразлично, но я его слишком хорошо знаю, чтобы не заметить внутреннего напряжения. Как-то сразу стало неспокойно. «Багир!» «Да?» Что-то происходит. Папа отправляет Миха домой, типа там его мама беспокоится, но как-то неестественно выглядит. И домашний ком у Миха на квартире не отвечает. «Хм, сейчас займусь. Кстати, я тут нашел в документах, что регистрацию совместного предприятия могут затянуть до месяца, без каких-либо объяснений. Так что будьте осторожны». «Да, Миха, я предупредил о твоих словах». «Поезжай и выясни, в чем дело. Может, ком мы просто выключены». Мы с Михом переглянулись снова. Что-то нечисто. Так и написано у него на лице. «Хорошо. Я пошел на паром. Бри, разберусь, позвоню». «Удачи». «И мне звони, если потребуется». Папа помахал Михаилу рукой. «Дочь, зайди ко мне. Надо кое-что обсудить». «Ну вот». Плестись на второй этаж посольства и сверкать перед всем коллективом в Кашратском прикиде. А я думала, мы поедем маму успокаивать. Заходи, садись. Стоило мне усесться около отцовского рабочего стола, как в кармане запищал ком. Сигнал вызова — родители, значит, мама. Достаю его из кармана и удивленно пялюсь на экран. «Папа». Ком тут же исчезает из моей руки. Поворачиваюсь и смотрю на отца, который в одной руке держит мой ком, а второй извлекает из кармана свой, нажимая отбой, а потом прячет во внутренние карманы пиджака оба комма. Ну вот, теперь можно и поговорить. Па, я не поняла. Это не важно, доча. Так надо. Потом объясню. Скажи мне только честно, ты уже приняла меры, чтобы надеть на Михаила браслет? Нет. Почему? Ну хотя бы потому, что время сейчас неподходящее. Вру. Время сейчас самое, что ни на есть подходящее. Тревожно вопит кто-то внутри. Но я не понимаю, к чему эти вопросы. Жаль. Но, может, так даже и лучше. Что ж, доча, ты сама упустила свой шанс. Ты о чем, пап? Ни о чем. Посиди пока здесь. Я через какое-то время освобожусь, и мы поедем домой. Ушел, так и не вернув ком. Багир! Что еще случилось? Отец у меня забрал ком и задавал странные вопросы. Какие именно? Приняла ли я меры, чтобы надеть на Миха браслет? Ну, то есть, спала ли ты с Михом? Понятно. Что ты ответила? Соврала, что время неподходящее. Соврала? А реально подходящее? Да. А отец? Проворчал, дескать, я упустила свой шанс. И убежал, велев сидеть и ждать. И кому тащил. Паршиво. Но ты молодец. Сейчас подключусь к системе прослушивания звонков и постараюсь разобраться. И, наверное, Миху не следует ехать в город. А как же его мама? Решим потом. Пока я только выяснил, что ком его матери заблокирован на центральном узле, причем за две минуты до его звонка. То есть, когда папа был на посту охраны. Получается так. М да неуютно и мерзко. Папа для меня всегда был папа. А сейчас? То самое или-или, о котором меня столько предупреждали. Почувствовав боль, обратила внимание на изгрызенные ноготь. Нервы. «Да что же такое творится-то?» «Бри, ситуация, в общем, понятна. Твой отец с коллегами выясняет, кто из дочерей работников посольства может залететь прямо сейчас. Подбирают двоих девушек, намерены перехватить Миха в городских переулках, вколоть ему огонька и организовать браслеты». Ну зачем?» «Пока совместное предприятие не оформлено, и ваши трудовые договора недействительны, вы подчиняетесь законам основы. Соответственно, полиция легко наденет на Миха браслеты, и потом это так и останется». Защита работников совместного предприятия обратной силы не имеет. А два браслета – это три четверти дохода. Наверное, они думают, что смогут таким образом контролировать Миха. «И что делать?» Я уже успела призвать на свою глупую голову все громы и молнии мира. Пока успокоится. Рафа успела его предупредить, и Мих не сел на паром, хотя билет уже купил. Сейчас быстро идет на виллу. Там на него напасть довольно сложно. «Уф, а мне что делать?» Спокойно ждать отца. Как будто ты ни в чем не в курсе. И, и еще подумай, может тебе действительно стоит завести от Миха ребенка? Ты же хотела маленького. Я кошратика хотела. От тебя. Это не получится. Биологически никак. Разве что с Рафой договоришься. С Рафой? Ну да. Не исключаю, что она задумывается о том же, только о человечке от Миха. Но лучше спроси сама. Спрошу. Рафа. «Рафа, ты меня слышишь?» «Да, только мне тут родители мозги полощут, так что я не очень внимательно». «Я коротко. Мне Багир предложил детеныша от Миха завести. Ты что об этом думаешь?» «Ой, классно. Я ему помурчать смогу». «Да? А я вот у Багира хвостатого мелкого просила, а он говорит, никак». «Э, ага. А давай меняться». — Будет тебе мелкий хвостатый, только лучше не одновременно, со сдвигом хоть на полгодика, а то ожидается аврал и если мы обе будем сильно заняты, нашим мужчинам придется трудно. — Давай, но только ты обещала, и надо еще как-то Миха убедить. — Не напрягайся, с Михом я об этом договорюсь, и пусть у вас будет все вкусно. Извини, мне тут опять что-то мяукнуть надо. — Дочь, держи свой ком. Судя по выражению лица, отец не просто зол, а очень зол. Твой Михаил не поехал к матери, а смылся в эту вашу гостиницу. Абсолютно безответственный молодой человек. Я настоятельно предлагаю тебе идти сейчас к нему и выяснить, почему он пренебрег вызовом матери. «Па, как же наша мама? Она же беспокоится!» «Сейчас поеду домой и все ей объясню». «Я тоже хочу домой», – изображаю конючащую девочку – Насколько достоверно получается, не знаю. На папу, конечно, не действует. Не капризничай. Кстати, можешь взять Михаила и привести его к нам в гости. Мама очень хотела познакомиться с твоим партнером. Да, папа, я его позову. Не знаю я о происходящей игре, точно бы согласилась. Так что вариантов нет. Играю правдоподобное. Вот и умничка. А теперь беги. Да уж бегу, бегу. Уношу ноги подальше. Как же гадко все-таки! Казалось, что у меня есть родители, дом. Впрочем, дом есть. Здесь, с моей семьей. А вот родители... В голове все перемешалось и запуталось. Да еще это предложение Рафы об обмене. Ох, где ты, моя крыша?»